это натолкнуло на новую мысль. Поскольку ремонт шестого этажа был закончен раньше, ему пришлось использовать пятый. Вот моя версия. Она долгие годы болела, а он сидел без работы. И ему надоело и то, и другое. Поговори с той, со второй. Она будет здесь сегодня к вечеру. Ее уже везут сюда, под конвоем. возможно он застраховал жену на все деньги которые ему удалось раздобыть и потом начал давать ей яд в малых дозах стараясь не оставить никаких следов мне кажется учти однако что это опять таки лишь мое предположение что она обнаружила это в ту ночь когда там до утра горел свет как то догадалась или же застигла его с поличным Он потерял голову и совершил то чего всячески пытался избежать убил ее применив силу, задушил или ударил по голове. нужно было с ходу придумать что делать дальше. Остоятельа благоприятствовали им. вспомнив о верхней квартире он поднялся туда и осмотрел ее. там только что кончили наращивать пол в кухне цемент еще не успел затвердить. и вокруг было много материала. Он выдолбил в полу яму, достаточно большую, чтобы вместить ее тело, положил ее туда, замешал свежий цемент и замуровал ее, возможно, даже на один-два дюйма, повысив уровень пола, чтобы получше спрятать ее. Вечный гроб без всякого запаха. На следующий день вернулись рабочие, и, ничего не заметив, положили поверх этого линолиум он и цемента наверное заравнивал их мастерком потом он не мешкая отправил в деревню свою сообщницу с ключом от сундука примерно в то же место где отдыхала несколько лет назад его жена но на другую ферму где эту женщину не могли бы признать послал вслед за ней сундук и бросил в свой ящик и старую почтовую открытку с расплывшейся даты не исключено что через одну-две недели она бы покончила с собой как Анна торвальд доведенная до отчаяния болезни написав ему прощальную записку и оставив свою одежду на берегу какого-нибудь глубокого водоема это было рисковано, но возможно им все-таки удалось бы получить страховую премию. в 9 боин и все остальные ушли я остался в кресле слишком возбужденный чтобы заснуть появился сэм и сообщил тут к вам док престон док вошел потирая по своему обыкновению руки пора пожалуй снять с вашей ноги этот гипс пред представля как вам осточертело сидеть целыми днями без делаок